Глава тридцать первая. Дурак, часть третья. Ну чё, плати. Перекидываю счет на модуль Вайлет. Ну меня предупреждали. Вздыхает она. Оплата поступает и двери беззвучно поднимаются. Ого! Задрала голову фиалка. Не х е р а ж себе. Такси подвезло нас аккуратко в ходу в огромный полупрозрачный купол диаметром более полусотни километров. Фотографии разве не видела? Спрашивал я. Видела, но... Широко распахнутыми глазами она осматривала каждую деталь внешней прошивки. Но вживую это куда лучше смотрится. Чувствую себя... Она сглотнула. м е л к о какой-то. Да ты и так мелкая. Хлопаю девушку по плечу и прохожу мимо. э всего пять сантиметров разница. Откуда? Я остановился и повернулся на собеседницу. Как ты посчитала? Девушка резко поджала губы и, кажется, сжала сумочку. Она простояла так мгновение, а потом выдохнула и уверенно сказала: "А, ну у меня же импланты в глазах". Указывает на темно-синюю роговицу. Ими посчитала, кивает и обгоняет уверенным шагом. Да, имплантами. А, ну ясно. Так же киваю я и равняюсь красавице. й А то подумал, м а л о ли ты извращенка какая. А то мой рост только в документах на увольнение значился и то в незаметной середине. Да не, т т ы ч о Так просто интересно стало. Размахивая рукой, она случайно касается моей. Или не случайная? Нет, вздыхаю я. Я п о з в о л и л себе забыться. Сейчас такой ошибки допускать нельзя. Руки вновь соприкасаются, но на сей раз я неосознанно ее задерживаю на месте. Отчего теплота женской ладошки ощущается на пару мгновений дольше? Да, в игре впрямь легче держаться. Однако я все же нахожу силы отойти на несколько сантиметров в сторону. о д на к о в т у ж е сторону смещается и вайлит. Однако мы уже подходим к двери. Так, приложила она палец к а р т у Тут есть услуга погружения в батис? Нет. Что нет? Ты ведь не дослушал? Без батискафа, пожалуйста. Девушка нахмурилась. Я же тут был. Рука потянулась к затылку. Ничего там, кроме мелких рыбок и черепах, нет. Тебе за эти поиски нема платить вообще не вариант, поверь. Ну, взгляд спутницы смещается на мою руку и шею. Ладно, как скажешь. Проходит пара секунд. Ну вот, все. Тут только безлимитные билеты, поэтому можем не переживать за время. Хоть весь день, говорит она. Тебе здесь через пару часов наскучит, уверяю. Животные либо спят, либо прячутся. Да, но одна-то животинка всегда рядом. Улыбается в а л и т и проходит через автоматическую дверь. С ней не соскучишься. Пока мы стояли у входа, в очередь встала еще одна фигура. Я прохожу вслед за подругой и краем глаза цепляюсь за нового посетителя. Ту рыжеволосую девушку из конца поезда. Странно, нахмурился я и поскорее догнал спутницу. Ого! Фиалка вновь округлила глаза и задрала голову. Это как? Смотри, тут даже облака есть. Но ну, ты видела высоту? Заповедник технологическое чудо. Тут едва ли не идеальные условия для животных. Километр вверх и несколько вниз от края зрительской платформы. Такова высота каждого вольера. Здравствуйте. К нам подошел мужичок в малиновой футболке и такого же цвета кепки. Не желаете экскурсию по центральному заповеднику? Обращался он почему-то ко мне. Ну не знаю. Нет. Перебила Вайлет. Не желаем. Спасибо. Гид перевел на меня взгляд. Я кукол. Ничего не знаю. Пожал плечами. Не желаем, так не желаем. Как скажете. Улыбается он и приподнимает кепку. п р и я т н о вам провести время. Ага, спасибо. Едва не отмахивается девушка. Пойдем уже. Пойдем, пойдем. Мы пошли. И через какое-то время куда-то пришли. Так, судя по карте, перед нами заповедник с обезьянками, справа кафешка, слева магазин сувениров и всякое развлекалово. Грубо говоря, все вольеры посередине, а по бокам уже для людишек. Она вновь приложила палец к губам. Ну и где? Указывает рукой на стеклянный купол с деревьями внутри. Где обезьянки? А ты думал, а они будут перед тобой бегать и прыгать? Здесь только верхушки тропических деревьев для некоторых видов. Ясно, понятно, что никого ты отсюда не уви. О, вон! Она облакачивается о деревянный перила и тыкает пальцем в сторону купола. Смотри, на ветке сидит. Я повернулся и впрямь на ветви огромного тропического дерева сидела забавная коричневая мартышка. На тебя похоже, улыбнулась Вайлет. Через пару мгновений по л а н е взобралась вторая, но уже поменьше. Ну тогда вот это ты. Э, возмущается она и окончательно расслабляется на перилах, едва через них не переваливаясь. Ну с таким центром тяжести неудивительно, что она вот-вот слетит. Пару секунд я неприкрыто смотрел на выпеченную грудь. Ты посмотри, какие пищала девушка. Утибози, такие маленькие прикольные. Смотри, что они делают. Она пару раз дергает меня за рукав и вновь тычет пальцем в обезьяню парочку. Та, что побольше, к о п о ш и л а с ь в шерсти подруги и периодически доставала блошек. Однако животные меня уже не привлекали. О, м и л о вздыхал взрослый ребенок. О, смотри, еще одна. Да это же совсем малыш! Я повернулся на девушку. Смотри, это их ребя. Она повернулась, чтобы в очередной раз дернуть меня за рукав. Что такое? Обезьянки вон там вообще-то. Вновь ткнула на бедных м а р т ы ш е к У меня что-то на лице, что-то случилось? Да нет, ничего. Улыбнулся я и все же посмотрел на животных. Просто не знал, что у тебя и такая сторона есть. А? Ты милая. Тут чего? Поскочила она с перил. С чего ты вдруг начал подлизываться? Не знаю. Ухмыляюсь и пожимаю плечами. Раньше тебя всегда красивой считал, сейчас еще и милой. Но на, даже целый набор. Стервозная, красивая и милая. Я оторвал взгляд от мартышек и пошел в обход вольера. Ладно, пойдем, там дальше интереснее штуки есть. Следом никто идти не собирался. Идем? Поворачиваюсь на девушку. Угу. Бубни т ы кивает с п л о ь красный помидор. Она сжала сумочку и быстро прошла мимо. Хе-хе. Смущающиеся милашки у слада для глаз. Я говорил? Мне с трудом удалось поравняться с девушкой. в и о л е т б ы с т р е н ь к о на меня зыркнула, пару раз вдохнула и сказала: "Ты п о д л и з а Ты знал? Ага. Улыбаюсь я и ничуть не сожалею. Ой, боже, ну и дурак! Вновь вздохнула фиалка. Слышал? Наконец осмелилась она повернуться. Дурак ты и ничуть не сожалею. Улыбка переползла в о с к а л Милашка. Ау! Закрыла она уши и потопала вперед. Хватит! Красоточка, милашечка, зайчонок! Пропищала девушка и все дальше от меня убегала. На сей раз прикрывая лицо, идиот! Люблю вкус тотальной доминации. Милая личка тут и спрятала. А что насчет красных ушей? Приходилось кричать в с р е д Девушка остановилась и развернулась. Да хватит, ё моё! Топнула она н о ж к о й Казалось, из лица подруги сейчас пойдет пар. Настолько она покраснела и надулась. Ладно, ладно, не буду. п о ш л и уже.